Ученицы, которым вскоре должны вручать аттестат зрелости». «Может быть, вам передали не точно?» сказала классная руководительница из 10-го Б, старая учительница, которая всегда была с директрисой на ножах. «Я никогда не поверю. Вы очень плохо знаете своих учениц. Иначе не я, а вы сообщили бы здесь подобные вещи». Учительница попыталась возразить, что, слава богу, знает своих девочек с пятого класса и как-никак ближе всех, но ей пришлось умолкнуть. Обвинительный акт содержал в себе такие факты, которые с педагогической точки зрения были совершенно недопустимы. «Как? Она еще оправдывается? А известно ли ей, что та самая Чернышова? А ведь она столько раз ее защищала!» Круглые ночи прогуливает с хулиганами. Да, это самое подходящее слово из седьмой школы. И это после всех докладов и лекций о моральном облике советской девушки. Ночи напролет шляться по темным углам, и это в 17 лет. Что станет с ней, когда она будет старше? Не мне объяснять, к чему приводят такого рода романы. Но это еще не все». «На квартире другой ученицы тайком от всех проводятся сходки и встречи, в которых принимают участие школьники со всего города. Ах, вы этого не знаете? Тоже не знаете!» Раздался чей-то смешок. До того беспомощно изумленное выражение застыло надряблом в глубоких складках лице классной руководительницы 10-го Б. И вслед за тем улыбнулись остальные – осторожно и опасливо, так как никто не знал, какое место уготовано ему самому в уничтожающей директорской инвективе. «Но это же настоящий дом свиданий!» сказала учительница химии, по птичьей вертя длинной шеи. «Только представить себе!» «Дом свиданий? Ну нет, Анна Степановна! Если бы, если бы только это...» Горько вздохнула директриса. «Но что же еще?» «Идас!» — «И да, протянул учитель чертения, облизнув сухие губы и потрогав пальцами сизоватый нос. «Где компания, там и алкогольные напитки, алкоголь в таком возрасте!» «И это современная молодежь!» — воскликнула преподавательница русского языка, сверкнув очками «Наши девочки! Наши скромницы!» «Просто ужас! Мне говорили, из-под полы продаются заграничные пластинки с такой музыкой!» «Воображаю, какие там устраивают в ночи!» Было высказано много предположений, но ни одно из них не попало в цель. Когда бурная фантазия одних окончательно сбила с толку других, и все обратили вопрошающие взгляды к директрисе, Калерия Игнатьевна приоткрыла карты. «Если бы только танцы или водка, если бы...» Мне приходилось видеть на своем веку многое, но когда собираются, заметьте, собираются без всякого повода, на частной квартире, я еще раз повторяю, не в школе, а на частной квартире, и при этом не заводят патефон... «Да, они заводят патефон и не пьют алкогольных напитков. Я спрашиваю, зачем они собираются?» Директриса обвела всех победоносным взглядом и, артистически выдержав паузу, закончила. «Они собираются исключительно для того, чтобы говорить». Учителя недоуменно переглянулись. «Да, да, они». «Говорят!» «Я вижу, Мария Ивановна!» — так звали классную руководительницу 10-го Б. «Вы хотите задать вопрос?» «Так вот эти миленькие мальчики и девочки говорят не о подготовке к экзаменам, уверяю вас!» Калерия Игнатьевна остановилась, любуясь эффектом. Даже Филипп Филиппович – Отвлекся от созерцания кубков, и в наступившей тишине прозвучал его задумчивый голос. «Действительно странно». Остальные молчали, пораженные роем догадок и ждали дальнейших объяснений. Калерия Игнатьевна расправила свои прямые плечи, в ее глазах билось зеленое пламя. «Именно там сочиняют эти грязные пасквили». Калерия Игнатьевна продемонстрировала экземпляр комедии Не наше дело, лежавшей перед ней на столе. Там высмеивают учителей, порочат добропорядочных учеников, внушает бунтарские настроения нашим школьницам. Там каждое там становилось все более устрашающим и сопровождалось все более громким похлопыванием по столу, свернутой в трубочку тетрадкой с пьесой. Но я не сообщаю еще о самом главном. Может быть, наступит время, когда этим займутся в другом месте. И я хочу только сказать, что все это происходит у нас под носом. И мы ничего не знаем. Хотя факты, о которых шла речь, у всех на виду. И могли бы заставить кое-кого призадуматься. И потрясающие по силе там. И глубокомысленные недомолвки и последний, исторгнутый из самого сердца упрек, подействовали на учителей угнетающие. «Что же теперь делать?» – растерянно спросила Людмила Сергеевна, чувствуя, как у нее дрожит и холодеет кожа между лопаток. «Что делать?» Калерия Игнатьевна страдальчески усмехнулась. «Если бы я ждала...» «Пока вы сами додумаетесь, что делать, в один прекрасный день вся школа бы взлетела на воздух». И она изложила свой план. Нужно провести диспут, контрдиспут, если угодно. Разбить на нем, вытащив их на белый свет, все эти так называемые взгляды, замутившие немало голов, заставить раскаяться зачинщиков и дать наглядный урок всем – Как надо проводить такие диспуты? К нему будет готовиться вся школа. На диспут надо пригласить представителей из ГОРАНО, райно, из райкома партии, из комсомольских органов, учителей и директоров других школ. И, конечно же, Сирина. Пусть поучится. Это должно быть настоящее, образцовое, показательное мероприятие, которое навсегда запомнится и ученикам, И приглашенным лучшие ученицы дадут в своих выступлениях достойную отповедь жалким отщепенцам. А если те вдруг вздумают выступить сами и начать спор? Никаких выступлений, никаких споров. Уж на этом диспуте пусть будут хозяева те, на кого мы можем надеяться. Позвольте... Вдруг заметил Филипп Филиппович, которому всегда казалось неясно и непонятно то, что другим было совершенно ясно и понятно. Но ведь, насколько я помню, в переводе с латинского «диспут» означает «спор». «Уважаемый Филипп Филиппович», усмехаясь, ответила ему директриса, «очнитесь! Сейчас не времена Рамула и Рема, сейчас тысяча Сорок восьмой год. Двадцать «Дорогу, дорогу, госконцам, Мы южного неба, сыны, Мы все под полуденным солнцем И солнцем в крови рождены». Эти строки вертелись у Клима в голове В тот день с самого утра. В пятую школу они с Игорем и Мишкой Явились в отличнейшем настроении – Открытый бой. Что может быть лучше? Дорогу гасконцам. Девушки встретили их у входа. Вид у обеих был встревоженный. Кира с досадой оборвала балагурящих ребят. Оставьте свои шуточки. Сегодня не до них. Омаи припухли и порозовели веки. Глаза, всегда живые и ясные, смотрели пасмурно. «Директриса, директриса, директриса». У них с языка не сходило это слово. Да-да, она их опять вызывала, грозила, требовала, чтобы они выступили с покаянными речами, признали ошибки, перестали встречаться. С кем? Разве не ясно? А-а-а, протянул Клим, не сразу догадавшись. Ну что ж, если так, мы в пустыню удалимся от прекрасных здешних мест. Кира топнула ногой. Как тебе не стыдно?» И снова «Директриса, директриса». «Послушайте», — не вытерпел Игорь. «Куда мы пришли? На диспут или на суд?» Мая с Кирой переглянулись. У маи вырвался вздох. «Скорее всего, на суд». «Ай, бросьте!» — отмахнулся Мишка. «Вот еще паникеры!» «Кто? Мы?» «Конечно!» — рассмеялся Клим. Дорогу гасконцам. Пошли занимать места. Ребята бывали здесь и раньше, в эпоху изучения женских персонажей, когда им волей-неволей пришлось превратиться в заядлых завсегдатаев в школьных вечеров. В то время они острили над развешенными на каждом шагу нравоучительными табличками, над портретами классиков с гордыми лицами первых учеников, Они смолкали только перед блистательным актовым залом, огромным, с белыми колоннами по углам, с переливчатым сиянием люстр и зеркальным паркетом, по которому хотелось не идти, а ступать, нет, парить. Это, пожалуй, было единственное, чем они не могли не восхищаться. Но теперь, каким родным и милым казался им отсюда их собственный узкий, мрачноватый залик с маленькой сценкой, старый добрый друг и союзник во всех сражениях и победах. Пробираясь через толпу, заполнившую широкий проход между рядами, они смеялись, иронизируя над всем, что попадалось им на глаза. Да, здесь привыкли к парханию вальсов, к сладчайшим подыграсам, здесь ставили русалку, пачки для гражданок, приписанных к речному дну, шили в ателье, Люмпен-пролетарий Мельник потрясал зрителей атласными штанами. «Ах, какие декорации, какие костюмы!» Вокруг было много знакомых, и еще больше тех, кого они не знали, но кто знал их? Кивки, приветствия, протянутые руки. Только Лилию Клим окликнул дважды. Она не оглянулась. «Впрочем, в таком шуме разве можно услышать?» Сбоку их позвали Мамыкин и Лихачев, там сидели Павел Ипатов, Лапочкин, Емельянов, еще кто-то. И несколько мест оставались пустыми наверное, берегли специально для них. Но Кира сказала: Нет, еще решат, что мы прячемся, и потащила ребят в первый ряд. Майя проявила себя самой осведомленной. Она называла директоров школ, представителей района, которые рассаживались на сцене вдоль длинного стола, накрытого зеленым сукном. Кстати, среди них оказались и старые знакомые: Шура Хорошилова, Ангелина Федоровна. Правду говоря, Клим не очень верил слухам, будто этот диспут под стандартным названием о моральном облике советского молодого человека в основном нацелен против них. «Не велика ли честь? Сейчас он убедился в справедливости своих сомнений. Столько гостей!» Майя указала на невысокую моложавую женщину в черном костюме. «Так это и есть ваша горгона!» Около директрисы появилась ученица в беленьком фарточке. Она с мучительно серьезным видом выслушала Калерию Игнатьевну, потом подошла к трибуне и, И звонким, нетвердым голосом объявила диспут открытым. Потом встала директриса. Она выразила надежду, что участники диспута продемонстрируют перед гостями — короткие аплодисменты — высокую идейность и сознательность. Потом она села и снова что-то просуфлировала ученицы в беленьком фарточке. «Так и у вас ведут диспуты?» — фыркнул Игорь. «Подождите» сказала Кира сдержанно. «Это еще только начало». Потом был доклад, и его читала Мария Германовна, из тех учительниц, которых фотографируют в окружении малышей с букетами для первосентябрьских номеров газет первый раз в первый класс. Сидеющие волосы, пухленькие щеки, напоминающие подушечки для иголок, с проникновенными нотками в приятном грудном голосе, Она минут пятнадцать говорила о том, что всем давно известно. По залу, неудержимо разрастаясь, шелестел шепоток. «Ты не знаешь, зачем мы сюда пришли?» – сказал Мишке Клим. Мишка сидел, прикрыв глаза и шевелил губами. На коленях у него лежал блокнот с немецкими предлогами, выписанными в столбик. «Молодец!» – сказал Клим. «Ты выдержишь любой конкурс!» А формул по физике у тебя нет? Мне нужны формулы по физике. Но в тот момент Кира силой стиснула его локоть. Слышишь, это про нас. Кровь отхлынула от ее щек. В ярком электрическом свете они казались желтыми, как у малярика. Наконец-то! Радостно вырвалась у Клима. Натреснутый голос Марии Германовны поднялся до пронзительного пафоса. «Но нашлись люди, которым, видите ли, не по вкусу наша чудесная советская молодежь. Да, друзья мои, в вашем здоровом цветущем коллективе отыскалась кучка жалких умников. Они вообразили себя солью земли, а всех остальных объявили обывателями и мещанами». Взгляды со всех сторон устремились теперь на пятерку. Майя потупила голову, не смея поднять глаза. Игорь брезгливо щурился, скрестив руки на груди. Мишка возмущенно шаркал сапогами. Всякий раз, когда Мария Германовна останавливалась, чтобы перевести дыхание, он ворчал. «Нет, ну надо же! Ну и ну!» И со свистом выпускал в кулак воздух. Каждая жилка на лице Киры была напряжена до предела, но все лицо застыло в неподвижности гипсовой маски, только потемневшие зрачки струили какое-то нетерпеливое гневное любопытство. «Дальше, дальше! Что вы сможете сказать еще?» Она нервничала. Они все нервничали. Им еще никогда не приходилось выносить ничего подобного, Но Клима научил кое-чему прошлый диспут. Слова Марии Германовны отскакивали от него, как горох. Он чувствовал только прилив азартного возбуждения. «Больше ничего», — он сказал, перефразируя Некрасова. «Госконцы ищут одобрение не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Чудаки, сейчас начинается самое интересное». «Конечно», — сказал Мишка. «Вообще-то, конечно». Эти горе-критики принялись высмеивать своих учителей, оскорблять товарищей, проповедовать неуважение к старшим, внушать остальным грубое, недостойное советского юноши отношение к девушке. Но кого они могли обмануть? Горе-герои встретили достойный отпор. Не найдя никакой поддержки в своей школе, Они принялись выискивать себе сподвижников на стороне. В зале стояла такая тишина, что когда она пила из стакана, было слышно, как вода булькает у нее в горле. Клим откинулся на спинку и, подперев рукой свою крутолобую голову, не отрываясь, следил, как она возвращает девушке фарточки из стакан, как вытирает губы кружевным платочком. «Не так уж она безобидна». И все-таки хорошо. Пусть это Мария Германовна. Конечно, она не Лев Толстой, но все-таки учительница. И не один десяток лет говорит ребятам о проблеме лишних людей, о Рахметове. И, наверное, даже у нее есть внуки. По воскресеньям она выходит с ними гулять не спеша, с достоинством. И встречные уступает им дорогу. А сейчас она стоит перед залом, где столько народу и сидят представители, гости, взрослые, уважаемые люди, а она стоит перед всеми, такая благородная, достойная, и врет. Наивно, глупо, с вдохновением врет. Неужели она сама в это верит? Верит ли она? Вот чего он не мог понять. Но там, в президиуме, Там-то верят, верят ее седине и ее вздрагивающему от негодования голосу. Но хорошо, когда-нибудь она все-таки кончит. Тогда надо взять слово и спокойно, вежливо. Пожалуй, очень спокойно не выйдет и очень вежливо тоже, но все-таки спокойно и вежливо. И к нашему стыду, друзья мои, к нашему величайшему стыду, В нашей школе нашлись ученицы, которым недорога ни честь своего коллектива, ни своя собственная девическая гордость. Вместо того, чтобы поступить, как им велит их комсомольская совесть, совесть воспитанниц советской школы, Они примкнули к этой ничтожной кучке злопыхателей. Они ответили черной неблагодарностью на заботу своих учителей, не вняли советом своих подруг. Ученицы десятого выпускного класса, Чернышова и Широкова, пошли на поводу у героев из седьмой школы. — Нет, это надо же, а! — сказал Мишка, юрзая по сиденью. Как раз в это мгновение Мария Германовна сделала драматическую паузу, и Мишкин возглас прозвучал неожиданно громко. Заскрипели стулья, кое-где раздались смешки. «В чем дело?» – поднялась Калерия Игнатьевна. Мишка беспомощно моргал, видя перед собой только взбешенно-круглящиеся глаза Клима. Вопрос директрисы, никому, собственно, прямо не обращенный, Мог бы остаться без ответа, но Мишка вдруг качнулся вперед и, как будто даже против воли, разжимая толстые рыхлые губы, выдохнул квадратной грудью. «Неправда все это!» «Что неправда?» — негромко переспросила директриса, мягко, почти сочувственно улыбаясь. «В докладе», — сказал Мишка и зачем-то снял очки. Вокруг захихикали, Мишка стоял, улыбаясь, и подслеповато щурился. Ему казалось, он кубарем летит с ледяной горы. «Вы из какой школы?» — еще мягче спросила директриса. «Из седьмой». «А-а-а!» пропела Калерия Игнатьевна. Но ну, теперь все понятно». И сидевшие с нею рядом в президиуме, Весело и облегченно заулыбались и перекивнулись. Передайте вашим учителям, чтобы они научили вас, как надо себя вести в общественном месте, сказала директриса. Клим крикнул: Это диспут, а не молебен. А это еще кто там? уже с угрозой сказала директриса. Бугров, тоже из седьмой. Клим вскочил, коснулся Мишкиного плеча своим. «Тот самый Бугров!» Калерия Игнатьевна, склонив набок голову, разглядывала его как чудовище. «Но чего же можно еще ждать от седьмой школы? Продолжайте, Мария Германовна!» Доклад продолжался. Его глупость уже не казалась Климу больше такой наивно-простодушной. Получив поддержку, она зацвела вовсю махрово и буйно. И не успела Мария Германовна закрыть свою тетрадку. Он крикнул. «Прошу слова!» К трибуне подскочила Хорошилова. Стекла ее очков блеснули холодно, как ртуть. «Товарищи, мы должны твердо сказать Бугрову и его компании...» «Что они все с ума посходили?» пробормотал Мишка. Клим ждал, сцепив зубы. Едва она кончила, он снова вскинул руку. «Прошу слова. «Слово!» Эхом откликнулся Мишка. Девушка, ведущая диспут, объявила. «Выступает ученица десятого В. из Изольда Никитина». «Они что, не слышат?» «Все это нарочно. Неужели ты не понимаешь?» сказала Кира. «Наш класс осуждает, единодушно осуждает недостойное поведение. Высокая талия, гибкая шея». «Хорошо», сказал Игорь. «Пускай только этот цапля кончит». Но когда он шагнул к сцене, какая-то девушка уже заняла трибуну. Тогда все стало ясно. Кира права. Это не диспут, это заговор». Их не замечали, им не давали слова. Выступавшие сменяли друг друга. Все они демонстрировали высокую идейность и сознательность. Раньше их что-то не было видно, кто теперь затверженно читал по бумажке. Раньше они отсиживались по своим щелям, зубрили учебники. Теперь они публично держали экзамен на подлость, на глупость, на лицемерие. Тогда после пьесы были минуты, когда казалось, что все погибло, но там был бой, открытый, свирепый, неравный, но честный бой по всем правилам. А здесь? Но те-то в президиуме, уважаемые рассудительные люди. А, впрочем, они не виноваты, они не знают, как их обманывают. Выступает Людмила Жерихова. «Ба! И Жерехова пошла в ход!» «Но в зале не одни Жереховы! Где вы, правдолюбец Лёшка Мамыкин, отчаянный Витька Лихачёв, Наташа Казакова, Юля Попова, Рая Карасик и все остальные, чьих имен и не перечислишь? Ведь вы соглашались, жали руки, клялись? Что же вы? Чего же ждёте ещё?» Клим скользит по рядам. Скованным, отчужденно молчащим. Ломаются, никнут, опадают, как бритвой подсеченные взгляды. Клим сжал кулаки в карманах, стиснул зубы. Ему хотелось рычать и стонать от злости, от боли, от обиды. У Киры на матовой коже лба блестят крупинки пота. Но странная мысль. Она только кажется такой твердой, остро ограненной. Хочет казаться. Ученица 10 А. Картавина. Лиля. Наконец-то. Клим встрепенулся. Он верил, ждал. Найдется человек, и светлый луч пронзит кромешный хаос неистовой лжи. Лиля. Удача, двойная удача. Разом будут разбиты подозрения, с которыми относились к ней все, почти все, кроме него. Как только она кончит всем аплодировать, в полголоса предупредил он, заранее торжествуя. Ее красивая кукольная головка уже покачивалась над трибуной. Чернышова любит всех упрекать в нечестности. Но если она сама такая уж честная, пусть выступит здесь и расскажет, чем она занимается после двенадцати ночи на улице, а если не хочет, «Может и не рассказывать, это и так известно всем и каждому». Кто-то прыснул, хохоток мелкой рябью пробежал по залу. Клим не видел, как она сошла с трибуны. Болотная тина с тяжелым плеском сомкнулась над ним. «Смейся, Компанелла. Он не успел еще сообразить, чем ответить на эту гнусность. Там, где только что была Картавина, уже стояла Майя. «Вам никто пока не давал слова широкого», — сказала Калерия Игнатьевна, удивленно приподняв узкие брови. «Но если в вас...» — голос ее наливался угрозой. «Но если в вас заговорила совесть...» «Да, совесть», — повторила Майя почти автоматически. «С инстинктивной брезгливостью, Она отступила от трибуны, словно ей притило место, с которого прозвучал грязный поклеп. Она подалась вперед, и теперь ее стало видно всю, с головы до ног. Правую ногу она выставила перед собой, как бы готовая шагнуть прямо в зал. Нет, это была уже не та Мая, которой привыкли мы все, кто ее знал. Добрая, легкомысленная, безмятежно прощающая любую обиду девочка, сейчас она светилась оскорбленным достоинством. Кирпично-красные пятна легли на широкие скулы, глаза блестели, незнакомо и сухо. Несколько секунд она стояла так, стиснутая как стальным обручем, с загадочно зловещей тишиной. Потом резко выбросила вперед руку, и в ней трепыхал белым флажком лоскуток бумаги. Я прочту. Это мне передали сегодня утром. Прости. Прости за все, что я скажу про вас на диспуте. Ты совсем не такая, и вы все. Но что я могу поделать? Ты должна будешь презирать меня, но не отворачивайся от меня совсем. Твоя верная подруга была и есть. Майя подняла от листочка вспыхнувшее гневом лицо. Среди душного молчания проскрипел голос директрисы. «Мне жаль вас, Широкого, за вашу глупую выходку. Кто написал вам эту записку? Не все ли равно? Ее могли написать почти все, кто здесь выступал. И Майя, скомков лоскутик, порывисто шагнула к лесенке от сцены к залу, Откуда в ответ на ее последние слова донесся густой рокот? «Кто написал эту записку?» Поднялась Калерия Игнатьевна с шумом, отодвинув стол. Майя щурясь с расстановкой проговорила. «Этого я не могу вам сказать, Калерия Игнатьевна. Дай сюда твою записку». «Я не могу, Калерия Игнатьевна». Майя опустила голову, стыдясь не то за себя, не то за автора записки, не то за саму Калерию Игнатьевну, которая при всех стучала на нее по столу. В президиуме заскрипели стулья, послышался недоуменный говор. «Так вы не отдадите мне записки?» «Нет, Калерия Игнатьевна». «Очень хорошо». Калерия Игнатьевна успокоительно кивнула директору двадцатой школы, который смущенно пытался сказать ей что-то. «Тогда я объясню всем, в чем дело. Вы сами написали эту записку. Сами, чтобы оклеветать честных учениц и вылезти сухими из воды». Она победоносно усмехнулась. «Зачем вы так говорите?» Серьезно и тихо проговорила Майя. «Вы ведь сами знаете, что это неправда». «Ах, неправда? Значит, я говорю неправду. Тогда пусть станет тот, кто написал эту записку». В гнетущей тишине весело прозвучал чей-то голос. «Нашли дурака». Майя встала, теребя кончик тугой косы, и смотрела в зал, улыбаясь горькой и скорбной улыбкой. Ну что, Широкого? Кто из нас говорит неправду? Вы или я? Калерия Игнатьевна не скрывала своего торжества. Скажи, кто написал? – крикнул Игорь. Его поддержали Клим и Мишка. Сквозь поднявшийся в зале шум они неистово кричали Майе: Имя, имя! Только Кира, кусая губы, повторяла. Нет, она не скажет. Не скажет. И лишь когда Майя неторопливо-старательно разорвала записку на мелкие клочки, они осели на пол не тающими снежинками. Кира ахнула, как будто до последнего мгновения у нее еще таилась надежда. Эх, Майка! Зал гудел. А если мы попросим удалиться тех, кто не умеет себя вести как положено, — прокричала директриса. — Мы уйдем и без вашей просьбы, — заорал Клим, уже шагая вдоль ряда. — Мы уйдем, — эхом вторил Мишка, яростно подталкивая Клима в спину. За ними поднялись и Кира с Игорем. — Надеюсь, никто не станет возражать, — сказала Калерия Игнатьевна с искусственным смешком, — Для нас это небольшая потеря. В проходе к ним присоединилась Майя. Они шли по громадному, залитому сверканием люстр залу с круглыми колоннами, шли по зеркальному паркету, он мерной зыбью качался у них под ногами, шли сквозь лица, длинные и белые, как свечи. Клим был окружен плотной кучкой друзей — Перед тем, как распахнуть дверь, он обернулся и крикнул «Трусы! Да! Мы пойдем, а вы оставайтесь!» 25 пятая. Дверь захлопнулась и в ту же секунду в задних рядах неожиданно пискнула «Это же я написала! Голос был едва слышен!» Все заоборачивались, ища, кому он принадлежит. «Встаньте! Кто это сказал?» Нахмурилась Калерия Игнатьевна. «А я стою». Только теперь ее разглядели, девушку с изумленно испуганными глазами на круглом лице, такую маленькую, что издали сначала даже не заметили, что она и в самом деле стоит, едва возвышаясь над теми, кто сидел вокруг». По залу прошелестело Горошкина, Тамара Горошкина из 10А. -го Тише, сказала Калерия Игнатьевна. Что там случилось, Горошкина? Я хочу сказать, я уже сказала. Она повела головой на коротенькой шейке все с тем же удивленным выражением прислушиваясь к пробежавшим по залу смешкам и с глуповатым простодушием добавила «На чего они смеются?» Тут уж не выдержали даже те, кто в президиуме, даже Калерия Игнатьевна вдруг улыбнулась и участливым тоном сказала «Наверное, Горошкина, ты плохо себя чувствуешь. Садись». Ее замечание вызвало в ответ одобрительный смех, и сама Тамара Горошкина тоже заулыбалась, растеряна и жалко, и опустилась на свое место, но тут же снова поднялась и повторила. — Это же я написала! — Хорошо, — сказала Калерия Игнатьевна уже несколько раздраженно. — Мы потом во всем разберемся, а пока садись. «Кто хочет выступить?» Но какой-то странный смешок сорвался с губ Горошкиной, затем лицо ее сморщилось, перекосилось, как будто ей смертельно захотелось чихнуть. И вдруг она повалилась вперед на спинку стоявшей перед нею скамьи и разрыдалась неудержимо, страшно, с какими-то басовыми нотками. «Вот видите...» «Я же говорила, что она себя плохо чувствует!» Одолев мгновенную нерешительность, повелительно и твердо сказала Калерия Игнатьевна. «Помогите же ей, выведите ее в коридор!» Несколько девочек бросились к Тамаре, подхватили ее подмышки, но она забарахталась и вырвалась из их объятий. «Не хочу!» — вскрикнула она, отнимая от лица руки растрепанная, с мокрыми щеками и глазами, блестевшими от слез. «Я не хочу уходить! Это же я написала! Зачем же они? Зачем же вы, Калерия Игнатьевна? Вы сами, мне, у себя в кабинете, сами!» «Что такое, Горошкина?» — повысила голос Калерия Игнатьевна. «Может быть, ты хочешь сказать...» «Что тебя кто-нибудь заставил выступать?» «Всех! Всех вы!» — кричала Тамара, комкая платочек и почему-то приподнимаясь на цыпочки. «Всех! Всех! А они? Они же ничего плохого! Зачем же вы, Калерия Игнатьевна, зачем?» «Ну как же, как же! Во всем виноват директор!» Калерия Игнатьевна попыталась пепельно-серыми губами обозначить улыбку. «Наследственная истеричка», – прибавила она, склонившись к Ангелине Федоровне. «Притом из этой же компании». Но теперь ей хотелось лишь одного – скорее завершить этот несчастный диспут, который вначале катил как автомобиль по новому шоссе, потом свернул и запетлял в кось и в кривь по ямам и колдобинам, пока совсем не забуксовал, не завяз, оседая все глубже и безнадежней. «Кончайте!» «Достаточно, Калерия Игнатьевна!» Услышала она за спиной негодующий голос директора двадцатой школы. Его поддержали остальные. «Так больше невозможно. Прекратите». Но в списке, лежавшем перед ней, значилось еще много фамилий, и залпом выпив стакан воды, поднесенной Ангелиной Федоровной, она почувствовала, что нет, еще не все потеряно. «Надеюсь, теперь нам уже никто не помешает». Заговорила она, стараясь вернуть себе энергичные властные интонации. «Кто желает выступить?» Зал молчал. «Кто желает выступить?» Она повысила тон. Не поднялось ни одной руки. «Пожалуйста, — сказала Калерия Игнатьевна. — Пожалуйста, Ларионова, вы хотите?» Молчание. «Ну что же, мы ждем вас, Ларионова!» «Нет», — раздался робкий голосок, — «я... я не хотела». Калерия Игнатьевна одернула жакет плотно, как офицерский китель, обтягивающий ее сухую фигуру, оглянулась, как бы ища сочувствие на президиум. «Значит, Ларионова, вы отказываетесь?» «Ну что же...» «Ну что же, тогда выступит ученица 10 Б, Светлана Галкина, комсорг!» Она с нажимом произнесла последнее слово. «Я не подготовилась», — раздалось откуда-то сбоку. «Ничего», — спокойно сказала Калерия Игнатьевна. «Мы знаем, вы умеете говорить, если захотите. Пожалуйста, Светлана». Снова молчание. «Что же вы? Ведь у нас диспут, а не урок. Каждый может встать и высказать свое мнение совершенно свободно. Даже если и ошибется, его поправят товарищи или старшие». Никто не откликнулся на ее призыв. «Пожалуй, придется мне их расшевелить», — сказала Ангелина Федоровна, решив помочь Никоновой. «Я отдыхаю, отдыхаю у вас в школе», любила повторять она Калерии Игнатьевне в присутствии директоров других школ. Но кто-то громко объявил. «Желаю выступить». Калерия Игнатьевна едва не вскрикнула. «Наконец-то!» «Хоть один отыскался!» «И даже забыла спросить фамилию!» «А когда спросила, юноша бросил на ходу!» «Шутов!» Ее обдало жаром. Этого только здесь не хватало, но было поздно. Шутов стоял за трибуной, выжидая, пока уляжется шум. До того, никем не замеченный, он сидел далеко, за колонной. Один без Слайковского, без Тюлькина, без обычной своей свиты, угрюмо наблюдая за всем, что творилось в зале. И сейчас усмехался, как ни в чем не бывало, приглаживая челку. Довольный, может быть, эффектом, который он произвел. «Вы хорошо продумали, что скажете?» настороженно спросила Калерия Игнатьевна. «Конечно», — ответил Шутов, небрежно не глядя в ее сторону. После первых же слов Калерия Игнатьевна облегченно вздохнула. «Что это, тот самый?» — заговорили в президиуме из седьмой школы. «Но вы послушайте, как он говорит». «Вот вам бездельник и хулиган», — сказала Калерия Игнатьевна, обращаясь к заведующему домом учителя. «Его надо уметь воспитывать, но не Сирину. Тот может выращивать разбойников вроде Бугрова». Она слушала Шутова, кивала в такт его словам, пару раз даже подбадривая вставила. «Продолжайте, продолжайте!» «Злопыхатели!» — выкрикивал Шутов. Клеветники критикуют, вопросы поднимают. Какие могут быть такие вопросы, если тебе все не ясно? Подними руку и спроси учителя, он все разъяснит. Компанелли поклоняются. А кто такой был Компанелла? итальянский монах? Зачем нам всякие иностранные Компанеллы, когда у нас есть Леонид Митрофанович, наш классный руководитель? Он что-то путает. — поморщилась Ангелина Федоровна. «Он волнуется», — пытаясь приглушить возникшую тревогу, сказала Калерия Игнатьевна. «Он волнуется и сбивается, но в целом-то мысль правильная. Он осуждает, а шутова не слом». «Тут уже говорили предыдущие ораторы, не тем, чем нужно занимаются Бугров и его трупа. Нашлись теоретики любви». «Какая любовь в нашем возрасте! Что нам, по 60 лет? Нет, нам всего по 17. А мы еще аттестат зрелости не получили, а они про любовь. Просто позор!» Схлипнул смешок другой, третий. «Они, видите ли, пьесы сочиняют, сатиры. Нас, видите ли, в мещан превратили. А какие мы мещане?» Мы по двадцать копеек взносы платим. А если потребуется, так мы не то, что ничего не пожалеем. Мы и по сорок копеек внесем. Только нас не трогай, вот так. Она слишком поздно поняла свою оплошность. Смех катился по рядам волнами. В президиуме уже улыбались и негодовали. Калерия Игнатьевна стучала костяшками пальцев по столу, но шутов не знал «удержу». «Замолчите!» — крикнула Калерия Игнатьевна, теряя самообладание. «Вам! Вам только в цирке выступать! Кто вам позволил устраивать балаган?» Шутов запнулся. У него было печальное бледное лицо Орликина. Кинув на директрису невинно дурашливый взгляд, огорчился. «Балаган? А мне сказали диспут!» Колокольчик бессильно трепыхнулся в руке Калерии Игнатьевны. «Это они всех так настроили! Они! Они!» Она уже знала, как поступит завтра. «Но сейчас! Но сейчас!» Теперь в зале не затыкали кулаками рты, не гнули головы. Сцену захлебнула бурным, веселым валом смеха.